Глава 4. Последние приготовления После моей эпичной тирады стражники у ворот замерли с лицами людей, которым только что сообщили, что отныне им зарплату будут выдавать живыми ежами. Эта заминка длилась ровно столько, что я уже успела мысленно приготовиться к стратегическому отступлению в стиле бергамота. Но один из стражников все же впечатлился должным образом. Согнувшись в нелепом поклоне, он самолично распахнул для нас ворота, еще раз поклонился, а затем рванул к дому. Незаметно с облегчением выдохнув, я проследила за тем, как убегает стражник, выше задрала нос и уверенно направилась к особняку. То, как мы попали внутрь, заставило Арса едва заметно приподнять бровь, когда я с ним поравнялась. В его взгляде читалось легкое недовольство моей самодеятельностью. Он даже как будто немного осуждал меня. «Победителей не судят», — прошептала я, когда мы отошли от ворот. «Смелая женщина, опасный противник», — философски заметил с моего плеча бергамот, довольно щурясь на солнце. Парк за воротами был явно некогда ухожен, но теперь отдавал легким запустением. Кривые дорожки, каменные скамьи, облетевшие клумбы — все это вело к массивному дому, возвышающимся на три этажа. Фасад с колоннами, высокие окна и статуи у крыльца, чьи лица давно потеряли человеческие черты. В их обликах угадывались лисьи морды. Управляющий, встретивший нас на пороге, проводил в гостиную. Склонившись перед нами за это время не менее трех раз, попросил подождать хозяина, которому о нашем прибытии уже сообщили. Нам даже предложили напитки. На арс Зло отказался от любых подношений. Опав в гостиную, он так и продолжал стоять, в то время как я заняла мягкое кресло. В ожидании хозяина дома делать было нечего, а потому рассматривала интерьер. Здесь всё казалось настолько вычурным, что появилось ощущение дешевых декораций для театральной постановки. И если диваны с резными ножками еще хоть как-то вписывались в чисто мужскую обстановку, то кричащие золотые шторы с кисточками, пузатые вазы всех цветов и оттенков и ковер с пёстрым рисунком словно пришли сюда из другого дома. Последний вполне мог бы довести до головокружения, но долго нам ждать не пришлось. Когда напряжение в комнате стало почти осязаемым, Маркиз Алданский вошел в двойные двери, как артист на сцену. И вот я представляла себе его иначе, как минимум не угадала с возрастом. Передо мной оказался немолодой мужчина, на лице которого крепкие напитки и веселая жизнь оставили неизменные отметины. А еще Маркиз оказался рыжим, как та самая лисица на гербе его рода. Когда хозяин особняка только появился, выглядел даже немного доброжелательным. По крайней мере, на меня посмотрел с приветливой улыбкой. Но стоило ему заметить Арса, как его взгляд стал холодным и злым. «Как вы посмели, граф, явиться ко мне без при...» Начал он, но договорить не успел. Арс в два шага оказался рядом с ним, и пока я только поднимал с дивана, уже отвесил маркизу звонкую оплеуху, а затем с грохотом вжал его в стену. Стражник, появившийся вслед за маркизом, даже дернуться не успел. Впрочем, у хозяина дома имелось кое-что посущественнее, чем охрана. Из его ладони заклубились серые тени. В воздухе буквально искрило, пока они оплетали Арсорвана словно веревки. Не видевшего подобного раньше, я заворожённо смотрела на это свечение. Меня будто заморозили. Ледяной холод коснулся ног и ловко добрался до колен. Он наверняка пошел бы и дальше, но Арс коротко бросил. Бергамот. Пушистый демон в то же мгновение сорвался с моего плеча. Он увеличился в размерах, прямо в прыжке, вскоре оттеснив меня от ужасающей картины. Его когтистая тушка заняла собой все пространство, а кончики ушей едва-едва не доставали до потолка. «Мяу!» Лениво зевнул этот доморощенный лев, наверняка демонстрируя свои клыки. Выглянув из-за его хвоста, которым меня настойчиво сдвигали обратно, я узрела невероятную картину. Серых дымчатых жгутов на арсе больше не было. Маркиз же вжимал голову в плечи, от страха распахнув глаза так широко, что они казались выпученными. Упавший на пол стражник сжался в углу, а управляющий проворно уползал из гостиной. «Мне ведь не нужно пояснять, за что?» — тихо, но хищно произнес граф. Алденский молча сглотнул и замотал головой. «Претензии?» — требовательно спросил Арсарван. «Никаких!» — сипло выдохнул Маркиз. «Запомните эти слова», — настоятельно посоветовал бывший пират, которого таким устрашающим, пожалуй, я видела впервые. «Осмелитесь мстить, пеняйте на себя, а пока готовьте деньги и людей для ремонта в замке. Вы ведь хотели подарить детям полностью готовый к проживанию дом, не так ли?» Взорвавшийся аристократ отчаянно закивал, практически бросив маркиза в стену напоследок. Граф отвернулся от него, и уже не видел, как тот медленно сполз вниз, не отрывая глаз от бергамота. В них застыл натуральный ужас. В доме повисла пугающая тишина. Обойдя отступившего демона, Арс взял меня за руку и вывел из особняка. Я оглянулась на мгновение, но ничего не увидела. Котейка шел позади нас, загораживая собой весь обзор, и с трудом протиснулся к двери, когда мы выбрались на крыльцо. Косяки натужно скрипнули от его усердия. «А нам за это точно ничего не будет», — уточнила я осторожно. «Если ты о демоне, то нет. Алданский трус, каких поискать. В гильзион не пойдет, а кому-то выше побоится. Ведь Татию всегда прикроет ее брат. А если герцог узнает, что пропаща прикрывалась его именем? Не могла я не спросить о том, что действительно тревожило. А кто ему об этом расскажет?» «Тебя здесь не было сегодня, Мари?» — мягко улыбнулся он. «Тебя здесь не было?» Мы немного помолчали. Мне оставалось надеяться, что все действительно будет так, как на то рассчитывал граф. Но один вопрос между нами все же оставался нерешенным. «Знаешь...» — не выдержав, сказала я с обидой, когда мы почти дошли до ворот. «Я вот иногда думаю... Чей это демон? Мой или твой? Жадничаешь?» — спросил Арс Ехидна и неожиданно громко рассмеялся. Я тоже улыбнулась. Вместе с его смехом напряжение вокруг нас лопнуло, как мыльный пузырь. «Я семейный!» — гордо сообщил кот. Уменьшившись до размеров котенка, он снова проворно забрался на мое плечо. Тяжелая голова боднула меня в щеку. За воротами нас уже ждала карета с нашим гербом, а это значило, что женщины доехали без приключений. До поместья мы добрались быстро и обедали уже дома. К этому времени два этажа и прилегающие территории превратились в сосредоточие шума и веселья. Множество звуков обрушились в одночасье, едва мы только оказались по эту сторону ворот. А Гланье с половником наперевес как раз собирала всех за стол. Особо прытковую мальчишку она вытаскивала из кустов. Увидев эту картину, я почувствовала себя снова дома вымыв руки на первом этаже я даже переодеваться не стала утренние бутроброды давно забылись а потому суп в огромной супнице горки булочек и котлеты я встретила со всем энтузиазмом к слову бергамот нисколько не отставал и в столовой оказался даже раньше меня все руки помыли спросила я строго глядя на рассаживающихся детей мне тотчас продемонстрировали чистые ладони и даже лапы самым готовым к обеду Естественно, был котяр. атлеты как и компот, разлетались со скоростью света. Вокруг царила умиротворяющая атмосфера. Старшие помогали младшим. Матушка эни постепенно расслаблялась и даже улыбалась. Подтирая вишневые усы маленьким соседям, я не забывала есть сама и одновременно узнавала у на масштабы бедствия под названием «Переезд обратно в особняк». Бедствие оказалось внушительным. До отъезда предстояло сделать очень многое. Пока старшие няни и помощницы укладывали детей спать, садовник Офри установил в дверь моих покоев замок. Повторного потопа в уборной мне не хотелось. Даже представить не могла, что эти маленькие хулиганы были способны учинить в моё отсутствие, а потому защита покоев являлась делом первостепенным. На втором месте стояли сборы к отъезду. Хлопоты закрутились так, Будто мы в одно мгновение решили сорваться и умчаться к горизонту. Горы носилась оголтелым воробьем, то исчезала в гардеробной, то появлялась с охапкой рубашек и панталон, то снова спохватывалась и мчалась в другом направлении. Не отставала от нее и оглания Словно полководец, она строила списки покупок, загоняла на кухню служанок и лично проверяла каждую полку с запасами. Имка же увела остальных перестировать белье, а конюх привез еще соломы и овса, потому что конюшня пополнилась новыми жильцами. Когда я спускалась вниз последний раз, Арсарван стоял в холле и раздавал распоряжения на будущее. Он выглядел таким спокойным, будто ежедневно управлял этим бедламом. Деньги туда, деньги сюда. Матушке Энни кошель на первоочередные нужды и расходы на лекаря. Женщина попыталась отказаться, мотивируя тем, что у монеты остались еще с прошлого раза, но Арс настоял и сделал правильно, как, на мой взгляд, потому что мы не знали, как долго продлится наше плавание. Вместе с тем отсюда вытекали и другие возможные расходы. Аглания получила мешочек на продукты на неделю вперед. Офри — на доски и починку ступеней. Причем сверху Он вытребовал монеты на сетку для огорода, которая должна была спасти урожай от токахунды. Нашему конюху были вручены деньги на корма, приютскому на мазь от синяка, который он носил со всей гордостью. Но Арсарван был неумолим. Тот, кто служит в его доме, не должен выглядеть как разбойник. Еще одно распоряжение, помимо зарплатных списков, было конкретно для усатого управляющего. В этом доме я видела статного брюнета впервые, но из разговора поняла, что до сегодняшнего дня он главным образом присматривал за винодельней. Так вот, ему Арст поручил нанять четырех стражников, чтобы те охраняли поместье посменно. Все заметки мужчина скрупулезно записывал в книжечку, одновременно приказывая слугам, чтобы не путались под ногами. В общем, поместье гудело как улей. Для меня работа тоже нашлась. В маленький сундучок я складывала все самое важное. Украшения, мешочки с монетами и дневник Тати. Он должен был быть легким, чтобы в случае чего я могла взять только его и сбежать. Но когда я его подняла, поняла, что смогу исключительно уползти. «А рыбу? А рыбу взяли!» Беспокоился Бергамот, сидя в большом сундуке прямо поверх аккуратно уложенных платьев. «По-моему, рыбы в море так много». Усмехнулась я, наблюдая за горыной, которая вынесла из гардеробной очередной наряд. Видимо, девушка полагала, что платье я буду менять по три раза на дню. Я понимала, что одежда неподходящая, но сказать об этом даже не успевала. Работала она стремительно. Сундук был забит под завязку, и только глядя на него, я наконец начала осознавать, что нам действительно вскоре предстоит путешествие. Волнение охватывало куда сильнее, чем пред встречей с герцогской четой. Сейчас на кону стояло именно мое будущее. «А кто ее ловить будет? Я?» — возмутился Бергамот. «Я на такое не подписывался. Я летающий котик, а не морской». «Тогда, может, дома останешься?» Неожиданно раздался позади меня голос Арсарвана. Обернувшись, я застала его на пороге комнаты. Привалившись плечом к косяку, он стоял, сложив руки на груди. На его губах витала едва заметная улыбка. «Да сейчас нашли дурака!» — мигом разобиделся котяра. «Вы там, значит, вкусную рыбку кушать будете, а меня за борт, да?» «Не переигрывай!» — мягко посоветовал ему Арс и обратился ко мне. «Ты не против, если мы отправимся вечером?» И поужинаем уже в городе. Как скажешь. Засмущавшись от его пристального внимания, я скромно пожала плечами. И тут взгляд графа упал на горыну. Заметив нарядное платье в ее руках, он словно на миг потерял дар речи. «Эти вещи точно не подходят для нашего путешествия», сообщил он после заминки. Затем, как он направляется в гардеробную, мы все смотрели с интересом. Исчезнув в её глубинах, Арсарван вернулся лишь минут через десять, но с охапкой практичных темных вещей из плотных тканей. Из них получилось бы составить три равнозначных комплекта, которые состояли бы из рубашки, поддерживающего корсета, плаща и штанов. Последними он принес сапоги из тонкой кожи на шнуровке. «А бельё сменное можно взять?» – Невинно уточнила я, по достоинству оценив светлые рубашки. «Если очень хочется». Произнес граф Лукава, и вдруг самым бесстыдным образом подмигнул мне. А после ушел так же стремительно, как и появился, оставив в комнате легкий морской аромат, в котором угадывалось и что-то пряное. «Вот охольник!» — выдохнула я со счастливой улыбкой, пародируя голос нашей соседки по площадке. Почему-то вслед ему так и хотелось бросить подушку. После ухода Арсарвана Гарына пересобрала сундук. Добавив щетку для волос и флакончики из ванной, я замерла над ним, пытаясь понять, что еще может пригодиться в плавании. Если бы здесь имелись таблетки от укачивания, я бы и их с собой взяла, но пришлось ограничиться запасом нюхательной соли. «А мне с собой что брать?» — спросила девушка, застыв изваянием. «Ничего, дорогая». Покачала я головой, одарив служанку мягкой улыбкой. «На этот раз поедем только мы с графом, а тебе...» Я доверю важное поручение. Дети останутся в доме до нашего возвращения. Приглядывай, пожалуйста, за моими покоями. И всячески помогай матушке Энии. Чуть нахмурившись, Горына послушно кивнула. Отпустив ее, я переоделась в один из удобных для путешествия комплектов. В зеркале выглядело потрясающе. Походила на этакую королеву воинов или наемников, Но глаза пылали легким озорством. Я предвкушала это путешествие, хотя и понимала, что впереди нас ждут трудности. Как уговорить ведьму вернуть все на свои места, я пока представления не имела. Дождавшись, пока мужики заберут сундук, я напоследок решила пройтись по саду. Не знала, выпадет ли еще случай вернуться в это поместье, а потому хотела запомнить каждую тропинку, каждый камешек и кустик. Это приключение было самым удивительным в моей жизни. Я хотела запечатлеть в памяти каждый его миг, каждую деталь, которая уже казалась родной. Улица встретила меня запахом скошенной травы и теплым касанием ветра. Закатное солнце тянулось к верхушкам деревьев, просачиваясь сквозь листву золотыми иглами. Свернув на боковую аллею, я хотела немного посидеть на каменной скамейке, что стояла в тени старых лип, но меня опередили. С прямой спиной и сложенными на коленях руками Там сидела матушка Эния. Когда мы встретились взглядами, я мягко кивнула, а женщина в ответ тепло улыбнулась, жестом предлагая мне присесть рядом. Скамейка оказалась холодной. Где-то в глубине сада пели птицы, и уже начинали квакать лягушки. Я чувствовала странное умиротворение, но вместе с тем отчетливо ощущала, что матушка Эния хочет мне что-то сказать. «Я знаю, что ты изменилась». Произнесла она осторожно, тщательно подбирая слова. «Арсарван рассказал, что вы в курсе». Поведала я, не желая, чтобы женщина терзалась и дальше. «Я не в обиде на него, если вы переживали об этом». Матушка смущенно улыбнулась. «Я тоже чувствовала себя не в своей тарелке». «Всем нужен тот, с кем можно просто поговорить. То выслушает и примет тебя таким, какой ты есть». Объяснилась она и тут же поспешила добавить. «Я хочу сказать, что если тебе когда-нибудь будет не с кем поговорить, ты всегда можешь прийти ко мне». «Спасибо», — тихо, но искренне ответила я и решила не скрывать наших планов. «Но вполне вероятно, сегодня мы с вами видимся в последний раз. Это путешествие...» Эни взглянула внимательнее, поймав мой взгляд. «Не рвись домой, Мари», — неожиданно сказала она. «Если там у тебя нет семьи». «Как это нет? Есть?» — возразила я с улыбкой. «Мама, братья, сестра?» «Нет, дорогая, это не твоя семья, это твои родные», — удивила она. Не ожидая услышать нечто подобное, я на миг растерялась, а матушка продолжила. «Ты, твоя сестра и твои братья, это семья твоих матери и отца», — мягко, но твердо объяснила она. «А твоя семья — это твой муж и твои дети». Из той семьи ты и вышла, когда повзрослела. Но они никогда не перестанут быть твоими родными, как и твои будущие дети. Когда придет их время уйти в свою жизнь, твоей семьей будет только твой муж. Запутала? Немного. Созналась я, ощущая смятение. Но я поняла вашу мысль. Я рада. Снова тепло улыбнулась она, и ее взгляд устремился вдаль. В любви и выбор всегда нужно делать сердцем нервись домой если там нет семьи иначе можно долго жалеть о том что потеряла ее здесь поднявшись женщина с почтением кивнула и пожелала спокойного плавания легкий шорох ее шагов быстро растворился в саду некоторое время я так и сидела одна невольно обдумывая слова матушки ее слова казались логичными и правильными но тетя дина всегда говорила что самое главное в жизни это семья что мы должны держаться друг за друга, потому что в таком большом мире лишь мы одни способны помочь друг другу, если появятся существенные проблемы. Ее слова подтверждались на деле не раз. «Готово», — раздался голос Арса, справа от меня, вырывая из воспоминаний. Взглянув на него, я приятно удивилась. Сейчас передо мной среди кустов сочной зелени стоял ни граф из светских залов. Это был человек, готовый к дороге. Из одежды он выбрал простую темную рубашку, черный плащ и удобные сапоги. Волосы собрал в низкий хвост, а к поясу прикрепил ножны. Рукоять его шпаги ловила последний солнечный луч. Приятная, чуть насмешливая улыбка не сходила с его губ. Каждый взмах ресниц заманивал и привлекал. Поднявшись, я без раздумий вложила пальцы в его теплую ладонь. В экипаже нас уже должен был ждать Бергамот.